Глава 19. Со дня приезда своей жены в Москву Пьер собирался уехать куда-нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного. Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи, ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею. «Что такое случилось и какое им до меня дело?» — думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марии Дмитриевне. «Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней», — думал Пьер дорогой к На Тверском бульваре кто-то окликнул его. «Пьер, давно приехал?» — прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. «В парных санях на двух серых рысаках...» закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль своим всегдашним товарищем Макарином. Анатоль сидел прямо в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяное и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета на бок, открывая завитые и напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы. — И право, вот настоящий мудрец, — подумал Пьер. — Ничего не видит дальше настоящие минуты удовольствия, ничего не тревожит его. И оттого всегда весел, доволен и спокоен. — Что бы я дал, чтобы быть таким, как он? — с завистью, — подумал Пьер. В передней лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просит к себе в спальню. Отворив дверь в залу, Пьер увидал Наташу, сидевшую у окна, с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты. — Что случилось? — спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне. — Хорошие дела, — отвечала Марья Дмитриевна. восемь лет прожила на свете, такого сраму не видала. И, взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера, Из с которым Наташа хотела бежать в отсутствие своего отца с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. «Невести князя Андрея, так сильно любимый этой прежде милой Наташи Ростовой променять балконского на дурака Анатоля, уже женатого». Пьер знал тайну его женитьбы, и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним. Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», — сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему все-таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордости. И чем больше он жалел своего друга, тем с большим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе, с таким выражением холодного достоинства, сейчас прошедшие мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения, и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость. «Да как обвенчаться!» — проговорил Пьер на слова Марьи Дмитриевны. — Он не мог обвенчаться, он женат. — Час от часу не легче, — проговорила Марья Дмитриевна. — Хорош мальчик, кто-то мерзавец. Она ждет, второй день ждет. — По крайней мере, ждать перестанет, надо сказать ей. Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля и злив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский, который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина и потому просила его приказать от ее имени его Шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную. «Смотри же, граф ничего не знает». ты делай как будто ты ничего не знаешь сказала она ему а я пойду сказать ей что ждать нечего да оставайся обедать коли хочешь крикнула марья дмитриевна пьеру пьер встретил старого графа он был смущен и расстроен в это утро наташа сказала ему что она отказала балконскому «Беда, беда, Моншер», — говорил он Пьеру, — «беда с этими девками без матери. Уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду». Слышали, отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Но, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, но, что ж, против воли отца счастья бы не было». И Наташа без женихов не останется, да все-таки долго уже так продолжалось. Да и как же это без отца, без матери, такой шаг. А теперь больна, и бог знает что. Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери». Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю. Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную. — Наташа не совсем здорова, она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже. — Да, ведь вы очень дружны с Балконским, верно, что-нибудь передать хочет, — сказал граф. «Ах, боже мой, боже мой, как все хорошо было!» И, взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты. Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатоль был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи. Наташа, бледная, и строгая, сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно блестящим вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то, друг ли он или такой же враг, как и все другие по отношению к Анатолю. Сам по себе Пьер, очевидно, не существовал для нее. «Он все знает», — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. «Он, пускай тебе скажет, правду ли я говорила». Наташа, как подстреленный, загнанный зверь, смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другого. «Наталья Ильинична», — начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней, — и отвращение к той операции, которую он должен был делать. «Правда это или неправда, это для вас должно быть все равно, потому что...» «Так это неправда, что он женат?» «Нет, это правда». «Он женат был и давно?» спросила она. «Честное слово?» Пьер дал ей честное слово. «Он здесь еще?» — спросила она быстро. «Да, я его сейчас видел». Она, очевидно, была не в силах говорить и делала руками знаки, что поставили ее.